Глава третья. Первые шаги. Придя в логово, тигрица внимательно осмотрела пещеру и своих детенышей, спящих безмятежным сном младенчества, ища чего-либо подозрительного. Убедившись, что все в порядке, она легла рядом со своими крошками и занялась чисткой своего атласного полосатого меха. тигрета очевидно, сквозь сон почувствовали близость теплого тела матери и потянулись к ней, тыкаясь своими тупыми мордочками в пушистый белый мех на ее животе. Так проходили дни в хлопотливых заботах о питании юных зверенышей, о добывании себе пищи и охране логова. Через 12 дней у тигрят открылись пока еще подслеповатые и мутные глаза. К этому же времени они значительно подросли, окрепли и начали совершать первые прогулки по своему логову. Но не имея еще достаточного зрительного опыта, они постоянно натыкались мордочками на острые выступы камней, что причиняло им боль. Впоследствии, когда они научились ясно различать предметы и зрение их стало нормальным, действия их строго координировались зрительными впечатлениями, и все движения их постепенно становились смелее и увереннее. Их собственное логово было теперь для них особым миром, где они чувствовали себя в своей среде, в привычной для них обстановке. Все, что было вне этого мира, казалось им чуждым и враждебным. И они иногда со страхом и ужасом взирали на этот мир с порога своего жилища. Но присущее всем молодым существам любопытство неудержимо влекло их в этот мир. Они все чаще и чаще подходили к выходу из логова, и прогулки их в этом направлении увеличивались. В конце концов они убедились, что ничего особенно страшного в другом мире нет, и решили выглянуть из своего гнездышка. Долго стояли малыши у выхода и с любопытством наблюдали за жизнью неведомого для них мира. Юркий Бурундук, пробегавший в это время по стволу поваленного бури дерева, остановился, сел на задние лапки и начал рассматривать неуклюжих зверят, до этого им невиданных. Самец, как более смелый, находился впереди, а пугливая самочка жалась к нему сзади, готовая в любую секунду юркнуть назад в свое гнездо. Уже в этом возрасте сказываются, биологические признаки пола. Осторожность и благоразумность со стороны слабой половины, смелость и самонадеянность у сильнейшей. Заметив бурундука, тигрята сжались и присмирели. Обоюдное разглядывание продолжалось недолго. Инстинкт хищника, несмотря на испытываемый им страх, толкнул его вперед, и тигренок, припав на свои неуклюжие толстые лапы, пополз к бурундуку. последний, видя приближение неведомого зверя, пронзительно свистнул и в мгновение ока исчез в ближайших зарослях. Тигр не заметил этого исчезновения и продолжал свой маневр, но, дойдя до ствола дерева и не увидев на прежнем месте фигуры зверька, в изумлении остановился, поднялся на лапы, ища глазами предмет своего любопытства. В это время, откуда ни возьмись, появилась сорока. Сидя на суку молодого дубка и увидев детенышей Грозного, владыки тайги, она на весь лес застрекотала об этом, созывая своих товарок и других любопытных птиц. Вскоре со всех концов леса слетелись пернатые сплетницы и пошла потеха. Крик поднялся такой, что его услышала тигрица, возвращавшаяся ленивой походкой домой после удачной охоты. Зная, что эти птицы кричат только в известных случаях и, чувствуя недоброе, Она прибавила шагу и через несколько минут была уже у входа в пещеру. Тигрята, напуганные сороками, спрятались в логово и сидели там, дрожа от страха. Но все же этот первый выход в свет совершил переворот и показал малышам другой мир, более обширный и интересный, полный таинственности и новых неведомых еще впечатлений. Завеса, скрывавшая от их взоров этот мир, упала, открыв перед ними другую жизнь. неограниченную глухими каменными стенами родного жилья. Придя домой, тигрица прежде всего бросилась к тигрятам, которые успели уже проголодаться, и потянулись к ее полным сосцам, набухшим от скопившегося в них молока. Лежа с детенышами в своем логове и облизывая их со всех сторон, тигрица думала свою неотвязную думу. Материнское сердце ее тревожно билось, и мысли о малышах не давали ей покоя.